Глава 18. Если я думала, что все будет так легко и просто, то ошибалась. По крайней мере, первое время было точно не так. Через широкую бурную реку переправились на огромном корабле. Каких усилий мне стоило провести на борт руну, даже вспоминать не хочу. Потом были деревушки, похожие друг на друга, как близнецы. Где-то люди легко впускали в дом и разрешали переночевать за историю или монетку а где-то приходилось ночевать в лесах и принимать душ под водопадами. Но это все было даже весело. Я увидела много удивительного. Парящие в небе грифоны, танцы светлячков по ночам, огромные синие змеи в реках. Я познакомилась со многими интересными, добрыми и отзывчивыми людьми. А еще я пыталась разузнать, есть ли поблизости хотя бы одна ведьма. Вот с этим было сложнее всего. Ведь если рядом и была хоть одна из тех, кто может мне помочь, сама она не раскрывалась. А жители, если и знали, то не сдали. У меня даже начали опускаться руки, пока в один из дней у меня перед носом прямо из воздуха не появился конверт из плотной белой бумаги. Трясущимися руками вскрыла его и прочитала послание. «Мой счастливый виск слышали, наверное, даже в близлежащем городе» потому что по-другому я совершенно никак не могла отреагировать на это приглашение. Примчавшаяся на мой крик руна скалила клыки, готовясь защищать и спасать. И сильно удивилась, когда вместо врагов именно я кинулась к ней, обниматься и целоваться. И вот уже спустя больше двух недель пути и недели обустройства я сижу тут, за длинным столом из темного дерева. Передо мной блюдо накрытая стеклянным запотевшим клошем. В воздухе висят зажженные свечи, а плотные темно-бордовые шторы погружают столовую в полумрак. «Добрый вечер, Ивилай!» Приятный бархатный голос появляется раньше его хозяйки. Я вскакиваю с места, приседаю в неловком реверансе, которому научилась только вчера. «Добрый вечер, леди Арилия!» Женщина улыбается, Поправляет короткие темные волосы с красными кончиками и опускается напротив. Если бы я не знала, что она верховная ведьма, то приняла бы как минимум за королеву. Письмо, которое спасло меня от бесцельных скитаний, было написано знакомым почерком. Точно таким же, как и приглашение на шабаш. Вот только это второе оказалось в сто раз ценнее для меня. Потому что верховная ведьма пригласила к себе погостить. Узнала откуда-то о том, что я покинула Лефорт и позвала в столицу, а через три дня предложила пойти к ней в ученицы. «Моему счастью, не было границ!» Из-под стола послышалось тихое урчание. «Руна!» — женщина слегка отклонилась, чтобы заглянуть. «Ты чего тут? Тебя не покормили?» Моя рысь выползла, как нашкодивший котенок, и спокойно позволила ведьме себя погладить. «Сейчас распоряжусь». «Давно ты тут сидишь?» Руна тихо и недовольно что-то проурчала, а я спрятала улыбку за тканевой салфеткой. Ведьма, известная как Арилия Тхенар, не только позволила поселиться у нее с Руной, но и выделила моей рысе отдельную комнату и даже приставила одного слугу. Единственного, кто не испугался дикой кошки. «Ну вот...» Леди Арилия проследила за тем, чтобы хвостатая покинула столовую и повернулась ко мне. «Уже гуляла по городу? Как тебе столица?» «Я поражена», — честно произнесла в ответ. «Она огромна, вся сверкает, на каждом уголке какие-то постройки, дома и лавки. Если бы не подаренный вами кулон, я бы заблудилась». «Не скажу, что ты привыкнешь, но со временем будет проще», — улыбнулась она, снимая клош со своего блюда. «Хотя что там?» Я сама иногда теряюсь в улочках, но романза. Беседа временно прервалась, ее заменил стук вилок и ножей. Слуги немыми тенями наполнили бокалы красным вином и соком. Я отказывалась от алкоголя. Готова сегодня к вечернему занятию? Да, леди Арилия. Она хитро улыбнулась. Когда мы не под взглядами магов или вельмож, можешь звать меня по имени. «А то я себя прямо такой старухой чувствую. Ужас!» Я рассмеялась и кивнула. Верховная поразилась тому, что я колдую интуитивно, без знания озов и базы. Но она разглядела во мне потенциал. Сама об этом сказала и даже похвалила за стремление к знаниям. «Я сама такой была», — подмигнула она мне в наше первое занятие. «Ничегошеньки не умела, но перла напролом. Как видишь, не зря». А когда я спросила у Верховной, что буду должна за обучение, она обиделась и еще долго со мной не разговаривала. Ну, как долго? Терпения у Арильи не так много, и уже к вечеру она вновь со мной заговорила. Объяснила, что это честь для ведьмы обучить другую ведьму. И плевала она на то, что верховные никогда не брали учеников. Ей очень хочется побыть наставницей. Мечта! Ужин подошел к концу, тарелки опустели, Хозяйка огромного трехэтажного поместья в центре королевского квартала первой встала из-за стола. Я последовала за ней, подхватив юбку неудобного платья. Наставница, увидев, в чем я прибыла в столицу, за голову схватилась и практически первым же делом вызвала представительниц одного из модных домов. Меня даже никто не слушал, только мерки сняли и отпустили. Потому, когда привезли новый гардероб, Я, мягко говоря, удивилась. А когда же попыталась отдать деньги за наряды Верховной, та опять обиделась. Но на этот раз длилось молчание всего лишь до обеда. А потом она подробно расписала мне, что наставницы полностью покрывают расходы учениц. Понятия не имею, придумала ведьма это, или на самом деле так было. Но спорить с женщиной больше не хотелось. И вот теперь... Придерживая эту неудобную юбку, я спешила за верховной по лестнице в подземную лабораторию. Подвалом назвать это помещение язык не поворачивался. Стены, покрытые мозаикой, светлые камни на полу, вечно горящие факелы и чистота. Такая блестящая, что даже глаза начинали слезиться, как от первого снега. «Проходи», — она махнула рукой в сторону книжных полок. «Сегодня я хочу посмотреть...» Насколько хорошо ты поняла наш предыдущий урок. И если меня все устроит, и у нас останется время, я бы хотела с тобой поговорить. Не скажу, что мне понравился тон, которым верховная это сказала. Обычно так угрожают своим заклятым врагам, но теперь я ее ученица, а значит... Вчера мы проходили создание магических векторов из энергии резерва. Таким приемом можно обмануть слабых ловчих. Верно. Леди Арили опустилась в глубокое кресло напротив. «Какие заклинания ты можешь использовать для того, чтобы сойти за магиссу?» «Огненные, — я загнула мизинец, — целительные, — заклинания перемещения и освещения, а также чары, влияющие на внешность». «Правильно. Чем отличаются огненные заклинания от цветовых а, -а, -а у огненных температура намного выше». «Они дают недостаточное количество света». «Можно ли их объединить?» «Вообще да, но если мы все еще рассматриваем случай, когда я притворяюсь магисой, то нет». «А почему?» — широко улыбнулась Верховная. «Потому что потоков, сотканных за один подход, может не хватить. Я привычно зачерпну энергию из резерва, и тогда ловчий учует это». «Хорошо», — она довольно хлопнула в ладоши. «А теперь представь, что я ловчий и обмани. Я глубоко вдохнула, обошла высокий круглый столик, положила на него руки и зажмурилась. На первых занятиях Ариля объяснила мне, как вызывать магию без неприятных ощущений, от которых я страдала до этого. Но получалось не всегда. Что-то вроде особенности, врожденной. Сейчас энергия легко покинула резерв, поддалась изменениям, обвелась вокруг меня еле заметной сизой лентой. И теперь, черпая силу именно из нее, я наколдовала большой светляк. Он взлетел к потолку, озарил помещение белым светом, а потом медленно потух, оседая искоркой обратно мне на ладонь. «Ты быстро учишься», — похвалила меня наставница. «Действительно, очень быстро». «У меня хороший учитель». «Ой, прекрати!» — она недовольно махнула рукой. Я тоже пока учусь. Может, соберусь силами и создам подпольную школу ведьм. Она подмигнула, а потом щелкнула пальцами. Перед нами зависли бокалы. В ее бокале плескалось вино, в моем сок. Ты справилась, проговорила леди Арилия. Мне бы хотелось тебе кое-что рассказать. Я только рада впитывать любую информацию, ведь так много упустила. Присела на краешек невысокого дивана, и приготовилась слушать. Надо сказать, темой я была сильно удивлена. Верховная ведьма откашлялась, сделала еще один глоток, словно для храбрости, и начала издалека. Как ты знаешь, Эвелай, любая ведьма желает усилить свою магию. Для этого существует масса способов. Каждый хочет, чтобы при ритуале проверки стало известно, что она приблизилась к первой ступени, как можно ближе. Как ты уже знаешь, их целых десять и только единицы достигают вершин. Она вновь отпила. Многие ритуалы и артефакты усиливают лишь ненадолго. Это делают для того, чтобы пройти на тот же ведьмовский турнир и победить или потешить свое самолюбие. Но есть и долгосрочные способы. Один из них, Это привязка или создание фамильяра. Ритуалы очень сложные. В первом случае находится подходящее создание, откалывается кусочек души ведьмы и внедряется в фамильяра. Объединившись со своим хранителем, ведьма становится сильнее. Может черпать силу из него. Да. Но делать это надо очень аккуратно. Фамильяра можно исчерпать досуха Некоторые не чувствуют меры, те же ведьмаки, их осталось очень мало. Но и среди ведьм бывает такое, что сил надо много, а брать их из себя – губительно. Тогда жертвуют фамильяром. «А можно ли создать или привязать нового?» – уточнила я, впитывая все сказанное и стараясь не упустить ни одной детали. «Можно, если предыдущий погиб. И нельзя, если привязка разорвалась одной из сторон». «То есть разорвать его может не только ведьма?» Я удивленно ахнула, позабыв о соке. «Может, если ведьма выбрала фамильяром разумное и сильное существо. Мантикору, Грифона, Феникса. Уловила?» Я кивнула, а Верховная продолжила. «Иногда ведьмы рискуют и не создают, а призывают фамильяра, демона. Если он все же станет ее хранителем, а потом решит разорвать связь, то такая ведьма погибнет. Хотя до этого будет практически неуязвима. Леди Арилия скривилась. «Но мы не жалуем тех, кто решит связаться с демонами. Пусть мы и ведьмы, связь с самыми темными существами, ниже нашего достоинства. Хотя, ты, наверное, уже знаешь, что большинство злодеяний, что приписывают ведьмам, простая ложь». «Слышала». И то, что когда-то давно мы были сильнее магов, и потому они очернили нас. Да. Верховная задумчиво отвела взгляд, будто бы помнила эти времена. Когда-то первой ступени достигало намного больше ведьм. И тогда за место Верховной устраивали огромные турниры. Она вздохнула. Но мы отвлеклись. Так вот, помимо фамильяров, существует еще один путь для усиления собственной магии. Рождение другой ведьмы. Я напряглась, начиная понимать, к чему клонит женщина, но не торопилась, просто слушала. Рождаясь, ребенок передает часть своей силы матери. Именно потому с течением времени мы ослабели. Каждая новая ведьма будет слабее своих предшественниц. Но так бывает не всегда. Меня как молнии прошибло в всплыл разговор, который состоялся на одной поляне с земляникой. Это делает их резерв больше, очары мощнее, работает намного лучше фамильяра, не всегда, но чаще. "Да", ивелай, глядя на меня, повторила Верховная. "Так бывает не всегда. Бывают случаи, когда ребенок рождается сильнее матери, и тогда силу черпает он из нее, а не наоборот". Тогда у ведьмы есть два выхода из ситуации. Первый и самый простой — уйти. Если связь с ребенком пропадет, то он не сможет украсть у нее и каплю силы. Для того, чтобы понять, кто сильнее, ведьме обычно хватает недели. Но есть и другой путь. У меня пересохло в горле. Кровь застучала молотами в висках. Я подалась вперед, боясь пропустить хотя бы каплю информации. Месяц. Она ушла, когда мне был месяц. Он сложнее и даже опаснее. Обычно фамильяры привязываются добровольно, ведьмы в сознательном возрасте. Но если ведьма не обзавелась фамильяром до 18 лет, есть шанс, что она больше не сможет ни с кем поделиться частичкой души. А почему? Вместо ответа леди Арилия развела руками. Есть много теорий. Но так никто еще и не смог разгадать эту загадку магией. Это, видимо, как с девственностью. Чем ты моложе, тем безболезненнее процесс. Я поперхнулась соком, которого таки решила глотнуть, закашлялась. Но мы опять отвлеклись. Для того, чтобы мать вернула ту силу, что отбирает у нее дочь, и получила ее с излишком, ребенку насильно привязывают фамильяра. Простое животное. Маленькое и такое же беззащитное. Как только новорожденная ведьма принимает его, она ослабевает. Женщина вздохнула. Вот так это все работает, Ивилай. Она поджала губы и выжидательно на меня посмотрела. Хочешь сказать, что руна должна была быть моим фамильяром? Верховная кивнула. И что произошло? Почему мама ушла? Ты не приняла руну пояснила леди Арилия. «Я не уверена, что после отказа от первого фамильяра ты сможешь обзавестись другим. Но ты провалила ее план. Она не смогла забрать назад свою силу и ушла, разорвав связь. Я вздохнула, опустила голову, спрятала лицо в ладонях. Тихие шаги. Софа скрипнула под весом чужого тела. Верховная погладила меня по плечу. Я виделась с Мильвой Фран всего несколько раз, не зная ее слишком хорошо, чтобы оправдывать или винить, но могу сказать, что ты – самое уникальное, что я видела за всю свою жизнь. Выше нос, ведьма. Многие из нас росли без матерей. Не потому, что родились сильнее, а потому, что выполнили свою роль накопителя и стали не нужны. Такой мир. И придется с этим смириться. «Но ты смогла! Пошла против правил!» «Стала неправильной!» – прошептала я, поднимая взгляд. «Вот!» – Верховная улыбнулась. «Я не для твоего уныния поделилась этой информацией. Просто решила, что ты должна знать и понимать. Ты ведь за этим ко мне пришла, верно?» «Да. Спасибо, Арилия». Она вспорхнула с дивана, темное платье разлетелось крыльями. «Знаю, усталость побеждает абсолютно все. Завтра вечером спрошу у тебя пятый, шестой и седьмой параграф вот этого гримуара. Первый раздел этого и седьмую часть вот этого. «Э-э-э...» уговорила», — она хлопнула в ладоши. «Еще просмотри вот ту книгу с зельями, лишним не будет». «До завтра», — возмущенно выдохнула я. «До вечера», — поправила меня ведьма, будто бы это что-то кардинально меняло. Я вздохнула и вспомнила, что спорить с наставницей себе дороже. А уже через пятнадцать минут была в комнатах, выделенных мне щедрой рукой хозяйки поместья. Не стала зажигать светильники, стянула платье, прошла босыми ногами по пушистому ковру. Подошла к окну. После сегодняшнего разговора многое встало на свои места, но легче не стало, только больнее. Хотя это, наверное, глупо – страдать по человеку, которого ты никогда не знал. Моя семья – это папа, сестры, Ируна, а еще девчонки. Больше у меня никого нет. Ведьма я или кто? Неужели не смогу свыкнуться с этой мыслью? Я стояла перед окном, сжимала в пальцах плотную штору и смотрела на черный особняк. Неприступный, кажущийся небольшим замком. Больше мне никто не нужен прошептала я и отвернулась от здания, которое было домом, одному наглому и противному ловчему.